Глава двадцать шестая На утро следующего дня я просто валялся в своей кровати, наслаждаясь приятной негой. Срочных дел не было, можно было немного и отдохнуть, пока это возможно. Как я понимаю рай-то, который спит практически целыми днями? Будь моя воля, я бы ничуть ему не уступал, — говорят некоторые могущественнейшие магические существа, — Могут дремать в своих логовах сотни, а то и тысячи лет, пока их кто-нибудь не побеспокоит. Как же я им завидую. По закону подлости, утро не могло пройти спокойно, дав мне насладиться этим состоянием полусна. Раздался резкий стук от входной двери. Если бы я мог, то просто испепелил дверь вместе с нарушителем моего спокойствия, но это же надо вставать, идти туда, работать. Пусть считает, что ему повезло. Вот только стук не стихал, раздаваясь всё громче. Я уже было решил подняться, но звук шагов успокоил, заставив откинуться назад на мягкую перину. Этот непрошеный гость разбудил Сига. Так что не завидую я ему. Теперь можно не беспокоиться. «Касс, это Альберт пришёл, вставай!» Через пару минут раздался слегка приглушённый голос от двери. Чертыхнувшись, пришлось всё же перебороть свою лень. «Этот не отстанет, и Сиг его не прогонит». И что только понадобилось? Хотя нет, главный вопрос. Как он вообще узнал мой адрес? Не дома, а проходной двор. И спать, а вы тут разбирайтесь сами. Сонно позевывая, прошёл мимо меня Магнус. Ты чего припёрся так рано? Позевывая, я вышел в гостиную, где уже сидел Ал. Рано? Уже полдень? Всего лишь. Я бы мог ещё пару часов поспать. С осуждением посмотрел на гостя. Ты... А, пофиг. «Я тут по-другому делу», — резко встал он, подойдя ко мне. «Какого дьявола я только сейчас узнаю, что создателем шоколада являешься ты? Это... это... как после такого ты можешь назвать себя другом? Я тут, понимаешь, стараюсь, отправляю слуг стоять в очереди, пытаюсь перекупить шоколад у других, а оказывается, его производит мой друг». «А, а ты не знал? Мы же вчера с принцессой об этом говорили», — удивлённо посмотрел на него. «Вы ни разу не сказали про шоколад», — обвиняющий ткнул меня пальцем. Я об этом даже и подумать не мог. Мало ли о чём вы говорите, это не моё дело было. Хех, хохотнул я, присаживаясь на кресло. Ладно, успокойся. Будет тебе шоколад. Для тебя у меня отложены запасы. Я ведь тебя знаю, сладкоежка ещё тот. Спасибо, — облегчённо выдохнул Ал, плюха из кресла напротив. Знаешь, а этот шоколад можно есть не просто так. Представляешь, что будет, если добавить его в качестве начинки в выпечку? Пришла мне в голову мысль, и я тут же озвучил её искушающим голосом. «Тонкое хрустящее тесто, а внутри расплавившийся тягучий оболакивающий шоколад». «М -м -м. «Хватит!» — резко утер слюну Алл, ткнув меня пальцем. «Ты изверг!» «Нет, ты хуже дьявола, адский искуситель!» «Это моя месть за то, что разбудил так рано», — рассмеялся я. А вскоре он подхватил мой смех. у, -у, -у, -у завыл Конте. «Знаешь...» «А есть ведь способ, как тебе получить шоколад в неограниченном количестве», задумавшись, потер рукой подбородок. «Да? Какой?» — резко пристал Альберт. «Все просто. Как только станешь главой рода, тут же объявишь о том, что переходите в моё полное подчинение, и тогда никаких ограничений у тебя не будет». «Ты!» — вдруг затих он, а лицо расплылось в мечтательном выражении. «Эй, ты чего это задумался?» — насторожился я. «Это шутка была?» «Шутка?» «Делал тебя, побери касс!» — ругнулся парень. А я ведь реально на секунду подумал о таком варианте. Ладно, забыли, дурацкая шутка. Просто я реально не выспался. Вчера был суетный вечер, да ещё и закончившийся достаточно поздно. Надо больше времени, чтобы прийти в себя. У Алла реально серьёзные проблемы со сладостями. Я ведь видел по глазам, что он реально задумался, а не просто пошутил. Это страшно. У него железная воля, и на предложение он бы ни за что не согласился». Но иногда на него накатывает нечто странное. Могу его понять. У меня нечто подобное, но только с золотом. Инстинкты, что ли, накатывают. — Слушай, Алла, а если не секрет, ваш зверь-прародитель случаем не любил сладкое? — Есть такое. Остались у нас в семье некоторые записи о тех временах. Согласно старым хроникам, любил он за дело. Говорят, в месте его обитания не раз тонули корабли и пропадали караваны, если перевозили сахар или нечто подобное. А когда народ это понял и перестал возить сахар, то пропажи начались в ближайших городах. В итоге запуганный народ просто оставлял целую терегу сладостей за воротами, а на утро её как не бывало. Лишь тогда пропажи прекращались. «А, ну тогда всё понятно, откуда такая страсть к вкусняшкам», — мыкнул я, вспоминая других личностей, связанных с Аллом весьма отдалённым и кровным родством. «Ладно, будет тебе шоколад, не беспокойся. Но лучше бы тебе его забирать здесь, в столице». А то, если Витро узнает, что часть шоколада, отправленного в их сторону, будет забирать себе вы, я не могу представить себе их реакцию. Это да, пожалуй, ты прав. — Так и сделаю, — понимающий покивал ответ. — Подожди немного. Встал со своего кресла и отправился на кухню. Раз уж всё равно проснулся, надо организовать лёгкий завтрак. С шоколадом, естественно. Сегодня без него просто никак не поймёт гость. Так что немного чая не помешает, но ну, выпечка, она всегда со мной. Разместив чайничек и чашки на столе, достал из пространственного кармана выпечку. Надеюсь, этого хватит. Ал тут же набросился на угощение. Ну а дальше мы просто поболтали о вчерашнем баре и всяких других вещах. Хорошо всё же, когда есть человек, с которым можно просто поболтать ни о чём. Наверное, для этого и нужны друзья. Спустя ровно три дня после бала я ждал проблем, но даже не догадывался, откуда они нагрянут. И проблемы не заставили себя долго ждать. Ближе к вечеру, к зданию офиса «Золотой молнии» начал приближаться отряд стражи при поддержке пары магов. Никого не слушая, они резко ворвались в здание, расталкивая всех на своем пути. «Что происходит?» Я преградил им путь, сконцентрировав в руке молнию. «По какому праву вы ломились в мой офис?» «Распоряжение главы стражи! Пожалуйста, ознакомьтесь!» Вышел вперед один из магов, протягивая бумагу. «Это оказалось распоряжение на арест одного из наших глав караванов» что только утром вернулся из очередного похода. Якобы против него есть показания свидетеля, уверявшего, что они провезли контрабанду и успели продать её сегодня. Бред. Вот только это бред, заверенный печатью главы стражи. Идти против данного приказа — безумие. «Ясно», — поможешь я. «Чарлетт, за тобой». «Не волнуйся и не сопротивляйся, мы тебя скоро вытащим. Похоже, нас решили подставить». — Слушаюсь, господин, — спокойно поклонился, стоявший чуть поодаль в толпе мужчина лет сорока и спокойно прошедствовал стражи. Видать, не впервые ему. Да и верит мне, что приятно. Но в то же время нельзя предать его доверия. Подстава! — зашептал мне на ухо Тонг. — Точно подстава! Я предупредил всех наших, должны были особо тщательно наблюдать за грузом и ничего лишнего не брать. Видимо, не удалось подкинуть в караван, «Вот и придумали историю со свидетелем!» «Уверен в этом!» — кивнул я и уже более громким голосом продолжил. «Я иду с вами. Нужно встретиться с главой стражи лично, раз уж забираете моего человека. Как скажете!» — равнодушно пожал плечами маг. На Чарли надели наручники и повели в сторону местной тюрьмы для обычных людей, что примыкало к зданию стражи. Туда-то я и направился. На удивление, приняли меня достаточно быстро. Не прошло и получаса ожидания, как я уже входил в довольно аскетично выглядящий кабинет. По краям шкафы с какими-то бумагами, стол для переговоров по центру. И ещё один письменный стол у дальней стены. Сидевший за столом, уже знакомый мне, покрытый шрамами мужчина, резко поднял взгляд от бумаг. «А, это ты, мальчишка. Знаю, зачем ты здесь. Не волнуйся, твоего человека освободят уже к утру. Обвинение было явно сфабрикованное, да и никаких доказательств нет». «Это хорошо. Но зачем его было вообще арестовывать, если всё так просто?» — Нахмурился я. «Просто? Ха! Боюсь, у тебя теперь всё так просто не будет. Это только первая ласточка. Тебя начали топить. Сверху пришло распоряжение не спускать на тормозах все жалобы в отношении твоей компании. Если они сами разваливаются на ходу, я, конечно, легко их закрою. Никто не смеет указывать мне, как нести службу. Вот только если будет нечто серьёзное с доказательствами... «Я уже не смогу ничего сделать, даже если буду полностью уверен, что это подстава». «Тсс, и ничего нельзя сделать», — раздражённо цикнул я. «Может, возможно, отблагодарить этих самых верхних? Или для вас могли бы сильно подвинуться в цене на магические ядра?» «Даже не начинай. Буду считать, что я этого не слышал», — отмахнулся он, не глядя на меня. «Там уже не только деньги завязаны. Использовали одолжение и шантаж. Даже интересно...» Кому такому ты успел насолить? Думаю, скрывать это нет смысла. Ко мне и Виллиси потребовали возить контрабанду, вероятнее всего наркотики. Но когда я отказался, пообещали проблем. Вот они и начались. Наркота? — скинулся Крейг. э нет. Тут явно не она, что-то посерьёзнее, в этом я точно уверен. Может, тогда согласиться, и вы примете заказчика на горячем? — задумался я о возможных вариантах. — Чтобы его приказом мы пустили уже через пару часов? «Нет, прости, парень. Тут завязаны такие люди, что я не могу вмешиваться. По крайней мере, не так. Вот если бы ты сдал мне самого главного, вот только это невозможно. Никто обычного контрабандиста, да ещё и ненадёжного, не станет знакомить с боссом. А без этого всё теряет смысл. Я слишком дорожу своими людьми, чтобы ввязываться в это противостояние». «Так что тогда делать?» — не выдержал я, повысив голову. «Ты парень нормальный, да и преступникам я помогать не собираюсь». «Но приказ есть приказ», — задумчиво разглядел он мое лицо. «В общем, слушай сюда. Раз уже они сами сказали мне быть с тобой построже, то я это использую. Готовься. Теперь каждый твой караван будут проверять со всем чьянием. Пусть считают, что хочу выслужиться. Так вот, может, это пугнёт желающих сделать тебя контрабандистом». «С такими проверками спрятать всё равно станет ничего нельзя. Ты станешь бесполезен для них. Может, это поможет? Это всё, что я могу сейчас для тебя сделать». «Благодарю», — склонился я. «Это больше, чем ожидал. Но ну, дальше я как-нибудь сам. Но если выйду всё-таки на главного, вы точно сможете его схватить?» «Если будут твёрдые доказательства, да. Но только так. Уверен, кто бы это ни был, у него найдётся немало врагов. У аристократов всегда так». И «Эти враги захотят его утопить. чем я помогу? Только так!» «Ещё раз спасибо», — вновь поклонился я. «Тогда пойду. Надо подготовиться». «Всё-таки отличный мужик этот Крейг. Я в нём не ошибся, ещё когда в первый раз увидел. Такой не станет работать на преступника. Нет, уверен, свою долю с него мира он имеет. Наверняка хорошо знаком с Малусом. Не зря же он так однозначно сказал про наркоту» значит, точно знает пути их попадания в город и распространения. Но если на что-то закрывать глаза он готов, то работать на преступников точно не будет, особенно если они пытаются ему приказывать. Слишком гордый мужик, чтобы спустить такую дерзость на тормозах. Зря они это сделали. Сами же завели себе врага. Но мне же лучше. Да, для меня лучше всего будет просто убить их главного. Вот только это надо узнать его личность и как-то достать. Я себя не переоцениваю. Понимаю, что далеко не всесилен и не способен убить любого. Да и не профессиональный убийца я, чтобы заниматься подобным на постоянной основе, особенно если Мак окажется выше меня рангом. А в этом я не сомневаюсь. Столь влиятельный человек не может оказаться слабаком. Вот и выходит, что проще сдать его страже, чем разбираться самому. Да, многие могли бы сказать, что лучше бы я просто занялся контрабандой. Проблем не было бы. Так ещё и золото дополнительное. Красота!» Вот только моя интуиция просто вопила не ввязываться в это дело, и даже запах столь желанного золота не мог перебить вонь от возможных проблем, когда больших проблем, чем отказа. Ничего, прорвёмся. Не впервые мне решать подобные проблемы. Да, раньше они были меньше, когда я был в обычной банде без но принцип тот же. Когда я вернулся в офис, там ждал новый сюрприз. «Это нам закинули в окно вместе с камнем», Тонг положил смятую бумагу передо мной на стол. Угроза, ожидаемая. Быстро пробежал по тексту я. Удалось поймать того, кто это бросил? Да, мальчишка из местных. Ему заплатил серебрянку человека в глубоком капюшоне и сказал это сделать. Последнего найти не удалось, что ожидаемо. Ясно, тогда просто игнорируем. Постарайся отправить все караваны побыстрее из города. Нечего им тут делать, поморщился я. Ах да, я поговорил с Крейгом. Чарли выпустят утром. Так что отправь его тоже побыстрее из города. Тут становится опасно. — Сделаю. — Ещё. У нас есть свои люди в тюрьме? Перевёл взгляд на Тонга. Есть человечек, что передаёт информацию. — Отлично. Нужно передать ему, чтобы проследили за Чарли. Его не должны там случайно убить. И тем более допросить. Сомневаюсь, что Крейг пропустит в свою тюрьму чужаков, но всё же лучше подстраховаться. — Хорошо. Это несложно, хотя человек не самый надёжный. Так, мелкая осторожка. Но если подкрепить просьбу деньгами, то должен постараться. Хоть так. Это всё же под страховкой, но пусть будет. Почесал подбородок, раздумывая над дальнейшими планами. Ах да, чуть не забыл. Всех караванчиков предупреди. Шмонать их будут совсем тщанием, чтобы даже и не думали о том, чтобы прихватить дополнительный груз. Если жадность пересилит осторожность, я буду первый, кто отрежет им эти загребущие лапы. Не волнуйтесь. Дураков у нас нет. «Всех, кто были, уже давно уволил. Будут крайне осторожны. Охрану я также усилил. Пришлось нанять наёмников с безупречной репутацией. Стоили они очень прилично. Но оно того стоит. Эти точно не предадут до тех пор, пока действует контракт». «Уверен в них? Если предложат больше денег, то мало кто устоит». «У этих уверен. Сам как-то раз пытался их перекупить, предложив огромную по тому времени сумму. Ни в какую». Для них репутация дороже, чем золото. Впрочем, в их случае репутация и есть золото. Им бы не платили столько иначе. Хорошо. Дальше ты знаешь, что делать. Ничего, прорвёмся. Пусть у них очень влиятельные покровители, но долго они наседать не будут, чтобы не привлекать внимание. Надавят, если не получится, отступят. Это стандартная тактика для подобных личностей. Если мы начнём слишком активно сопротивляться, то поднимется слишком большой шум. В таком деле гласность — большая проблема. Надо будет предупредить беспризорников, чтобы присмотрели за моими складами. Да и если заметят того мутного типа, что запугивал меня, пусть лучше сразу мне сообщают. Если я не могу пока дотянуться до главного, это не значит, что буду сидеть тихо. Уж этого урода я точно привью. Смеет он ещё мне угрожать. Такое нельзя прощать. Пусть даже враг сильнее мне плевать. Он умрёт без вариантов. А уж насколько мучительной будет его смерть, будет зависеть от ситуации и моего настроения. Вот только я в последнее время слишком зол и успокаиваться не собираюсь. Так что не повезло ему.